Глава 28. В следующем году в Иерусалим. Настойчивость, с которой уже две тысячи лет обитатели гетто кричат в следующем году в Иерусалим, дают крупный политический урок. примечание приведенные в настоящей главе исторические подробности, взяты по большей части из этого прекрасного очерка, а также из еврейской энциклопедии. Конец примечания. Идея возвращения в Палестину не прекращала преследовать диаспору. Враждебность народов, христианских или мусульманских, среди которых жили евреи, не могла не усиливать их стремление вновь обрести родину. Это стремление с XIX века поощряли те из их единоверцев, кто приобрел привилегированное положение у неверных. Преуспевшие евреи были не прочь избавиться от нескольких миллионов поляков, торговые методы которых периодически провоцировали взрывы антисемитизма, весьма пагубные для интересов того, что уже называли еврейским банком. Они заметили, что в странах с многочисленной общиной евреев, таких как Россия, к ним относятся гораздо хуже, чем в других. Этого достаточно, чтобы объяснить участие крупных финансистов в сионистском движении. Таким образом, естественно, обнаружить крупных финансистов в рядах сионистского движения с самого начала его возникновения. Именно Ротшильд, барон Эдмон, предоставил необходимые средства на создание первых еврейских колоний в Палестине. Именно барон Хирш, Другой крупный финансист и бизнесмен конца XIX века, вкладывавший средства в османские железные дороги, защищал пионеров сионизма при жизни, а, умирая, завещал им 250 миллионов золотых франков, более 50 миллиардов нынешних франков, чтобы способствовать эмиграции евреев из Восточной Европы. Примечание. Барон Хирш предусматривал создание еврейских поселений не в Палестине, а в Аргентине – Его завещанием управляла Еврейская ассоциация колонизации, специально созданная для этого в 1891 году. Конец примечания. Привяженность барона Хирша сионистской идее должна была породить соперничество двух наиболее могущественных в мире финансовых групп и двух стран, откуда эти банкиры вели дела. Барон был связан с берлинскими банкерами Бляйхредером и Мендельсоном, которые побуждали Вильгельма II приобрести у султана право на строительство железной дороги до Багдада. Англия имела собственное намерение на Ближнем Востоке и хотела сохранить безопасность пути в Индию. Она не могла не интересоваться проектом, который в случае ее неучастия грозил навредить ей порожденный Базельским конгрессом, интерес, происходит из этого соперничества, пишет Жорж Лоик. Он кроется также в личности Теодора Герцля. Герц родился в Венгрии. По завершении обучения в Будапеште и Вене, «Венская газета» отправила его в Испанию, затем во Францию, и очень скоро его стали считать самым совершенным из невзыскательных журналистов. Пришло дело Дрейфуса. Оно сделало еврея из этой космополитической личности, которая, подобно многим другим, забыла Тору. В 1895 году он написал «Еврейское государство», показал его узкому кругу друзей и опубликовал в Вене в 1896 году. Для Герцля антисемитизм был вечной угрозой, постоянным препятствием для успеха евреев. Полная ассимиляция могла произойти только после браков с христианами. В своих собственных интересах евреи должны были добиться представления им региона достаточно обширного, чтобы вместить их всех и позволить им прочно там обосноваться. В этой идее не было ничего нового, и не ею объяснялся значительный успех этого сочинения, включая его переводы на французский, английский и иврит. В сочинении «В следующем году в Иерусалим» жиром и Жан Таро обоснованно настаивали на том, что эта книга написана с большим умением. Они показали, как тысячелетняя мечта об Израиле стала предприятием для людей, искушенных в крупных делах. Бульварный пророк наметил позитивную программу. Он основывает общество евреев, которое должно выработать план операции и обсудить его условия с великими державами. В Лондоне создается еврейская компания по модели крупных финансовых обществ. Капитал в 50 миллионов фунтов стерлингов позволяет ей успешно завершить работу, начатую обществом евреев. В качестве места заселения можно выбрать Аргентину или Палестину, Если остановится на Палестине, святыне других вер, должны пользоваться экс-территориальностью. Следует отказаться от обычного метода просачивания, чтобы прибегнуть к организованной эмиграции. Получив поддержку от лондонского журнала Израиля Зангуила, парижского писателя Макса Нурдау и Макса Буденхаймера из Кёльна, Герцль открывает подписку на финансирование своего проекта. Однако многие евреи противятся сионистской идее. В Америке раввины объявляют, что Америка – это Иерусалим евреев, а Вашингтон – их Сион. Великий раввин Вены восстает против этой идеи, утверждая, что Израиль – это чисто религиозная община, вождь народов. Немецкие общины восстают против фанатиков из России. Некий доктор Мейер из Ганновера даже предлагает созвать в Берлине антисионистский конгресс, И все же у Герцля немало друзей. С их помощью он проводит конгресс в Базеле в 1897 году, в котором участвуют 204 делегата. Среди них два делегата от знаменитого еврейского франкмасонства ордена Бнай-Брит, сыновья Союза. Макс Нордау определил там цель сионизма – создание еврейского очага, юридически и публично признанного в Палестине. В сионистском движении друг другу противостоят несколько направлений. Друзья Герцля формируют клан политиков, которому противостоит клан ортодоксов – мизрахи. Последний будет насчитывать до 125 местных групп в России – Германии, Англии, Галиции, Палестине, Америке. Он объявляет себя группой ортодоксальных сионистов, которая, основываясь на базальской программе, останется приверженной учению Торы и традиции во всех проявлениях еврейской жизни. У еврейского пролетариата Восточной Европы тоже был свой клан – польский Сион, а у защитников морального сионизма, сплотившихся вокруг Ашера гинсберга свой. Несмотря на очевидное расхождение во взглядах, все сионисты согласны действовать одновременно искусно и энергично, В ходе эффектной поездки по Ближнему Востоку, 1898 год, Вильгельм II принимает в Иерусалиме в присутствии канцлера Бюлова сионистскую делегацию во главе с герцлем. Император Германии обещал расположение начинанием сионистов в Палестине, если те будут уважать суверенитет его союзника Турции. Ободренный этой поддержкой герцль ходатайствует об ауидиенции у султана и добивается ее. Он представляет ему план, предусматривающий покупку административной автономии еврейских колоний, разбросанных по его владениям. Однако крупные финансисты, которые должны предоставить средства, не одобряют проект Герцля. Они отказывают в помощи. Вскоре султан дает понять, что запрещает приезжим евреям жить в Палестине дольше трех месяцев. Хлопоты итальянского посла заставляют султана смягчить позицию. Приняв герцля вторично, он дает ему все заверения и награждает орденом Меджие, примечание орден славы, маджд по-арабски слава, впрочем, название ордена одновременно указывало на имя его учредителя, османского шаха Абд-Уль-Меджида I. Искаженное арабское раб славного, то есть Аллаха, конец примечания. Однако он не дарует ничего сверх этого. Тогда герцль, обращается к России. Он приезжает в Санкт-Петербург, где министр внутренних дел только что запретил сионистские собрания, которые часто выливаются в митинги революционной пропаганды. Герцль использует столько красноречия, что в конце концов добивается у министра Плеве обещание материальной и моральной помощи правительства России плану эмиграции. Более того, царское правительство соглашается вести переговоры с Турцией при условии, что прекратится всякая еврейская политическая агитация, а иммигранты частично оплатят расходы на выезд. Шестой сионистский конгресс, на котором в августе 1903 года в Базеле собрались 592 делегата, с удовлетворением принимает заявление Плеве. Однако большинство делегатов с возмущением отвергло предложение Англии предоставить сионистам Уганду. Вильгельм II, желая извлечь выгоду из создания еврейского очага в Палестине, открыто поддерживает устремления сионистов. Макс Нурдау, преемник герцля, скончавшегося в 1904 году, обращает взор к нему. Немецкая секция Всемирного Еврейского Союза отделяется от материнского общества со штаб-квартирой в Париже и становится автономной под названием «Союз помощи немецким евреям». В 1914 году все крупные сионистские организации имеют своим центром «Берлин». Они поддерживают тесный контакт с послом США в Стамбуле, должность которого уже много лет занимают евреи – Оскар Штраус, затем Генри Моргентау и Абрахам Элкус. Когда вспыхнула война, сионистские руководители решили, что лучше основать штаб-квартиру Национального фонда в Гааге. Однако самый активный центр возникает в Нью-Йорке, где функционирует весьма бдительный временный комитет, куда входит финансист Юджин мейер будущий председатель правления Федеральной резервной системы. Примечание. Согласно Мэйеру Колену, в этот комитет входили в частности судья Брандейс Стивен Уайс, влиятельный советник президента Вильсона Натан Стросс и Феликс Франкфуртер. Конец примечания. Воюющие стороны, сильно нуждаясь в деньгах, стремятся умаслить крупных еврейских финансистов. Немцы, чтобы привлечь на свою сторону евреев Польши, преподносят себя в качестве их освободителей. Афиши на Идише объявляют об эмансипации евреев и призывают еврейское население встать на сторону центральных держав. Вильгельм II сообщает всему миру, что посетил синагогу Лодзи и приказал открыть еврейский университет в Вильне. Союзники прилагают не меньшие усилия Президент Пуанкаре сообщает парламентской миссии из России, что огромное большинство французов желает улучшения положения царских подданных. Царь, в свою очередь, обещает свою благосклонность всем жителям Святой Руси без различия веры и языка, а затем расширяет зону оседлости евреев. Повсеместно, пишет Жорж Лоик в уже цитированном исследовании, создаются комитеты помощи. Рабочие организации, Американская Федерация Труда, Лейбористская партия, французские социалисты, которым присоединяется Лига прав человека, призывают правительство прекратить преследовать евреев. Президент Вильсон вводит Еврейский день. Мелких торговцев 4 округа Парижа просят принять 100 тысяч беженцев – чтобы американские финансисты благосклонно отнеслись к их стране. Чтобы быть уверенными в победе на всех игровых досках, эти финансисты дают в долг всем воюющим государствам. Сионисты утверждают, что они вполне в состоянии представлять все еврейство на съезде, который займется договорами с побежденными государствами. Однако их предложение отвергается. Объединенный иностранный комитет объявляет мандат, полученный от двух крупных еврейских ассоциаций Англии. Он считает, что эта роль возвращается к нему. Другие еврейские группы требуют, чтобы честь играть ее принадлежала нейтральным странам. Созданный в Филадельфии 26 марта 1916 года комитет предлагает подготовить требования, которые должны будут представить от имени еврейства на Мирном конгрессе. Тем временем Наум Соколов и членов, которые со времени войны руководят сионистским отделением в Копенгагене, приезжают в Лондон. Хаим Вейцман, активный пропагандист сионизма, знакомит их с директорами лейбористской газеты «Манчестер Гардиан». Примечание. Хаим Вейцман – 1874-1952, первый президент Израиля, 1949-1952, президент Всемирной сионистской организации в 1920-1931 и 1935-1946 годах по профессии химик. Именно профессиональный успех открытие во время Первой мировой войны нового способа производства ацетона – позволил ему установить связи со многими политиками Великобритании, чтобы заинтересовать их идеей сионизма. Конец примечания. Поддержка газеты позволяет Соколову основать британский палестинский комитет, которому немедленно оказывают поддержку сэр Герберт сэмюэл и Ротшильды. 7 февраля 1917 года сэр Марк Сайкс, лорд Ротшильд, Джеймс де Ротшильд из Парижа Герберт Сэмюэл, Хайм Вейтсман и Наум Соколов встречаются в Лондоне у одного равина Аристит Бриан отправил на эту встречу Жоржа Пико представлять там Францию. Примечание. Аристит Бриан. 1862-1932 французский государственный деятель и дипломат. 17 раз был министром иностранных дел и 11 раз премьер-министром между 1909 и 1929 годами. До и во время Первой мировой войны проводил курс на укрепление Антанты. После войны на установление гегемонии Франции в Европе. Один из инициаторов Лакарнской конференции 1925 года и Пакта Бриана-Келлога 1928 года. В 1930 году предложил объединить Европу в Федеральный Союз. Конец примечания. На совещании были высказаны мнения, благосклонные к проектам сионистов. Посол Франции Жюль Камбон писал Соколову 4 июня 1917 года. Французское правительство, вступившее в эту войну для защиты народа, подвергшегося несправедливому нападению и продолжающее борьбу, чтобы обеспечить победу права над силой, не может не чувствовать большую симпатию к вашему делу, торжество которого должно означать торжество союзников. 2 ноября того же года лорд Ротшильд получает от Бальфура, главы форин-офиса, письмо, где сообщалось, правительство его величества объявляет о своей готовности приложить все усилия к созданию еврейского национального очага. При этом ясно подразумевается, что не будет никаких посягательств ни на гражданские и религиозные права нееврейских общин в Палестине, ни на права и политическое положение евреев в любой другой стране. Примечание. Это было формальным нарушением предшествовавшего соглашения с шерифом Хусейном, которому полковник Лоуренс обещал Палестину в обмен на помощь союзникам в борьбе с Турцией. Конец примечания. Это один из важнейших дипломатических актов войны. С этого времени союзники могут рассчитывать на полную поддержку больших финансов. Часть евреев, которая положительно относилась к Германии в начале войны, примкнула к делу демократии. В Англии создается еврейский легион. Он присоединяется к армии генерала Аленби и 11 декабря 1917 года вступает в оставленный турками Иерусалим, При английской администрации возникает Международная сионистская комиссия под председательством Хаима Вейтсмана, которая устанавливает контроль над страной. Палестинский мандат должен быть вручен Англии, несмотря на противодействие американцев, которые хотят, чтобы еврейский очаг мог стать автономным сообществом, приверженным прогрессу социальной справедливости». Внезапно Эмир Фейсал выражает желание войти в советы союзников. Верховный комиссар Египта будто бы обещал это его отцу. Тогда этому правителю, мешающему решать дела в узком кругу, дают понять, пусть займется другими делами. Давление со стороны могущественных экономических интересов, под игом которых он находится, заставляет Эмира капитулировать в письме главе американской сионистской делегации Феликсу Франкфуртеру. Однако происходят другие инциденты. Взаимная вражда арабов и евреев становится явной, и Иерусалиму становятся знакомы часы лихорадки. Вопреки приказам губернатора, Жаботинский набирает еврейскую бригаду, и два дня кровь льется рекой. Примечание. Владимир Жаботинский, 1880-1940, еврейский писатель и публицист, один из лидеров сионистского движения – Воскресил идею еврейской армии, отсутствовавшую в историческом сознании евреев со времени антиримского восстания Шимона Бар-Кохбы в Иудее в 132-135 годы. Именно Жаботинский высказал идею еврейского легиона в 1915 год, чтобы евреи внесли собственный вклад в отвоевание Палестины у османского султаната. В 1937 году возглавил подпольную военную организацию палестинских евреев Эцел. Конец примечания. Вмешательство английских батальонов возвращает порядок. Жаботинский и два арабских лидера приговорены к 15 годам тюрьмы. Тогда давление больших финансов оказывается непосредственно на Англию. Лорд Милчет, президент важнейшей фирмы по производству химических продуктов, Сэр Филипп Сасун, имеющий значительные экономические интересы в Индии, лорд Берстед, нефтяные тресты, дают понять британскому правительству, что оно должно уважать обещания, данные бальфуром Вскоре сэр Герберт Сэмюэлл назначается британским верховным комиссаром в Палестине. Великобританию отблагодарят за назначение этого набожного еврея мандатом на Месопотамию, которая отдаст богатые нефтяные месторождения Масула финансистам Сити. С тех пор иммиграция, поставленная на научную основу, позволит десяткам тысяч евреев, бегущих из негостеприимной Европы, поселиться и самоорганизоваться на земле, которая однажды перестанет быть британской и сделается еврейской. Примечание. Уважать обещания, данные Больфуром. Это позволило Фри Пресс, узнавший об этом унизительном обращении со старым Альбионом, вполне справедливо написать. Поскольку лидеры всех английских политических партий выполняют приказы еврейских политических и финансовых кругов, можно сказать, что британским правительством, включая его Intelligence Service, управляют не из Даунинг-стрит и из вестминстера а с грейт рассел стрит где находится штаб квартира сионистской организации конец примечания